Бог грязни. Глава 191. Пламя черной чешуи. «Я пойду вперед. Если через какое-то время не вернусь за вами, придет кто-то другой». Громко сказал Тулу, сидя на зеленокровой крови летучей мыши. Шиян кивнул. Тулу улыбнулся и пнул летучую мышь. Летучая мышь резко взлетела и вскоре исчезла из виду. По дороге на остров Тулу сказал что после того, когда ставит Шияна, он должен забрать меч, разящий драконов, и уйти на несколько дней. За те семь месяцев, что Шиян провел в вулкане, клан Ян призвал к ответу клан Гу. После того, как клан Гу узнал, что натворили Гудзяне и Гули, они разозлились и стали отрицать причастность к этому, свалив всю свою вину на дуэт отца и сына. Шиян не знал, Какую цену теперь придется заплатить клану Гу? Но он точно знал, что клан Ян сотрясет с них по полной. Тулу взял меч «Разящий драконов» и отправился к ближайшему телепортационному массиву клана Ян. Этот меч клан Ян мог обменять с кланом Гу на что-нибудь ценное. Хоть Шиян и не знал, какую цену пришлось заплатить клану Гу, но в этот раз клан Ян имел полное право диктовать им свои условия, А клану Гу оставалось лишь молча принять их. Перед уходом Туолуо сказал Шияну быть осторожным. И если он за ним не вернется, другой воин прибудет на остров Черного Камня за ним. Шиян сидел со спокойным выражением лица. Шиян оглядывал остров с вершины скалы холодным взглядом. Недалеко стояла Линнан, женщина из страны чудес зла во втором небе сферы Нирваны. Под ее руководством Проходила зачистка острова от демонов. Помимо Хэциньмань, рядом с женщиной стояли еще три воина сферы земли. Два парня и одна девушка Пэнь Пэй, Ши Юбай и Шэн Ядан. Пэнь Пэй и Шэн Ядан были на первом небе сферы земли, а Ши Юбай был на втором небе сферы земли. Все они довольно красивы и молодые. Хотя Шэн Ядан не была столь же красивой, как Хэ Цинь Мань, но ее осиная талия, упругая задница, игривые глаза и сладкий смех заставят любого мужчину вожелать ее. Хэ Цинь Мань, Шэн Ядан, Пэнь Пэй и Ши Юбай считались самыми талантливыми из молодого поколения страны чудес зла. Остальные 23 воина сферы бедствия также относились к молодому поколению страны чудес зла и были представлены к Линнан для получения боевого опыта. Начиная со сферы бедствия, воину для прорыва нужен боевой опыт. Эти 23 воина были поделены на четыре группы. Каждую группу возглавлял кто-то из воинов сферы Земли, а команда этим лидерам отдает линан Она должна была командовать всей этой сворой и присылать отчет после каждой битвы в страну чудес зла. Позиция Линнан в стране чудес зла не была слишком высокой. Ее старший брат Линьхонь занимал пост старейшины страны чудезла и находился во втором небе небесной сферы. Второй брат Линьсю был на третьем небе сферы нирваны и отвечал за рудники и фермы по производству трав на семи островах страны чудес зла. Многие люди клана Лин занимают важные посты в «Стране чудес зла». Сама Линнан отвечала за боевую подготовку молодых воинов, а также решала конфликты между ними. После того, как Шиян сошел с зеленокровой лисучей мыши, в сердце Линнан зародилось небольшое подозрение, так как она не знала истинной личности Шияна. Все знали, что визитная карточка воинов отряда «Шуры» Это зеленокровая летучая мышь. После того, как она увидела Шияна на ней, сначала она подумала, что он один из отряда. Однако, увидев уважительное обращение Туолу к Шияну, она поняла, что он не один из них. А после недолгого разговора шияна и Хециньмань, она подумала, что Шиян – это какой-то опытный воин из клана Ян. Но когда Шиян назвал свое имя, Линнан была озадачена – Она никогда не слышала о войне по имени Шиян в клане Ян. Также, оперевшись на свой опыт тренировки молодняка, она посчитала, что Шиян не был из клана Ян. Шэн Ядан, Пэнь Пэй, Ши Юбай стали смотреть на Шияна с легким презрением после того, как услышали его имя. Они знали многих воинов клана Ян и вдобавок никогда не слышали о людях там с фамилией Ши. Они посчитали, что Шиян слабый, непрямой потом ока клана Ян. Они даже не обратили особого внимания на странное отношение Туолу к нему. Сколько демонов на острове? спросил Шиян. А насколько мне известно, их тут больше 60, однако может быть и больше. Все они из пламени чёрной чешуи, объяснила Линнан. Пламя чёрной чешуи? удивился Шиян. Линнан нахмурилась. «Ты не знаешь о пламени черной чешуи?» «Да», — кивнул Шиян. «Вообще ничего». «Клан Ян чуть ли не каждый день ходит в четвертый демонический район, и знания каждого члена из клана о демонах превосходят наши». «Если ты ничего не знаешь о пламени черной чешуи, то чего сюда приперся?» пэй усмехнулся. «Твое культивирование слишком низкое» но тебя сопровождал воин отряда Кровавого Шуры. Сначала я подумал, что ты все знаешь о пламени Черной Чешуи, поэтому клан Ян позволил тебе прийти сюда. Но оказывается, ты вообще ничего не знаешь о них. Теперь понятно, почему тебя охраняли». Шиюбай покачал головой и посмотрел на Линнан. «Сестра Нан, похоже, это не помощь, а беда. Я все равно еще не считаюсь членом клана Ян» и приехал сюда, чтобы поглядеть на демонов», сказал шиян с некоторым недовольством. «Ты не из клана Ян?» В глазах Шин-Ядан презрение стало еще сильнее, и она засмеялась. «Ха-ха-ха-ха! Я думала, что ты один из этих дикарей клана Ян, но это даже лучше!» «Да, эти дикари из клана Ян чересчур высокомерные, и с ними трудно работать сообща!» Пэнь Пэй кивнул, И посмотрел на Шияна. «Брат, раз ты не один из них, то буду честен. Не рвись вперед, как обезумевший. А то нам неохота отвечать за то, что с тобой случится». «Не неси чушь». Линнан гневно посмотрела на Шин Ядан и Пэнь Пэй. Хоть она и была слегка недовольна, но посмотрела на Шияна с легкой улыбкой и сказала, «Племя черной чешуи — это ведь демона, рождающихся с черной чешуей». «Оно очень тяжёлое и твёрдое, так что обычным оружием её не повредить. Мы сами немного знаем о них. Как только они прибыли на остров Чёрного Камня, то избегали нас и не вступали в бой. Всё ещё не сражались с ними?» Шиян был удивлён, но затем кивнул. «Понял, я буду осторожен». Среди всех этих людей только Хациньмань знала Шияна и каждый раз поддакивала, когда его пытались оскорбить. Шиян знал, что Хэ Цэнь Мэнь только ждет того, чтобы его унизили, и, посмотрев на Линнан, сказал, «Я действительно ничего не знаю о демонах и прибыл на этот остров, чтобы набраться опыта, так что буду следовать вашим командам». «Неплохо». Линнан мысленно кивнула и была удовлетворена смирением Шияна и все больше убеждалась в том, что он не был членом клана Ян. Шен Ядан стала презирать его еще больше. Если он действительно из клана Ян, то как он может быть таким скромным? Этот парень из клана Ян не высокомерный, не жесткий, не смотрит на других как дерьмо? Сегодня мы отдыхаем, а завтра выдвигаемся к одной из шахт. Черная медь – очень ценный материал для демонов, так как он помогает им в культивировании какого-то секретного навыка. «Скорее всего, демоны из племени черной чешуи прячутся в шахте», сказала Линнан. Все одновременно кивнули. «Шиян, хорошенько отдохни, так как утром ты пойдешь с нами». Линнан посмотрела на Шияна. Шиян кивнул. «Пойдем со мной, мне есть что тебе сказать». Хэциньмань подлетела к Шияну на громовом льве и холодно посмотрела на него. Линнан, Пэньпэй, Шэн и Адан были ошарашены этим и уставились на Хэ Циньмань. ши нахмурился и посмотрел на ши ледяным взглядом, а затем переместил свой взгляд на Хэ Циньмань. с равнодушным лицом, будто не замечая поведения других, сел на громового льва позади Хэ Циньмань. Цинь ничуть не удивила то, что ши сел рядом с ней. Она слегка пнула громового льва в бок. Сопровождаемый ледяным взглядом Ши-Юбай, громовой лев взлетел в небо и полетел в сторону каменного леса, что располагался недалеко от скалы. «Старший брат Ши!» «Похоже, Хэ заинтересовалась этим парнем!» Пэнь-Пэй посмотрел на улетающего громового льва и повернулся к ши «Но это не какие-то добрые чувства!» «Похоже, Хэ хочет разобраться тет тет с этим ушлепком!» Ши Юбай кивнул. «Похоже, он еще тот неудачник». Хай смотрела на него, как будто хотела придушить. «А может и нет». Шэн Ядан помолчала и продолжила. После появления этого парня, лицо Хай Циньман покрыло странным румянцем. «Я не знаю, что должно было произойти, чтобы она так покраснела». Взгляд Ши Юбая стал колким, как меч. Глава 192 «В тени ночи». Каменный лес образовался из четырёх камней странной формы. Когда темнело, остров Чёрного Камня накрывала абсолютная тишина, что сильно давило на нервы. И посреди каменного леса лежал громовой лев, лениво оглядывая окрестности иногда посматривая на Хайциньманьшиянам. «Тебе лучше покинуть остров Чёрного Камня прямо сейчас», Сказала Хэтсиньмань серьезным выражением лица. «Ты ничего не знаешь о демонах, а еще слаб. У нас просто нет времени, чтобы заботиться о тебе. Как только мы начнем сражение, никто не будет присматривать за тобой». Как только они слезли с громового льва, Хэтсиньмань пыталась уговорить Шияна уйти с острова. «Да мне пофиг. Я не нуждаюсь в защите или няньке». Шиян равнодушно покачал головой. «Я покину остров, только когда все демоны будут убиты». «Ты...» посмотрела на Шияна. «Если бы не господин Мо, я даже бы не взглянула на тебя. Ты думаешь, что находясь в серебетстве, сможешь справиться с демонами племени Черной Чижуи?» Шиян нахмурился и сказал. «А тебя это не касается». Хэциньмань в гневе посмотрела на Шияна. «Мой старший собрат-ученик скоро придёт сюда!» «Твой старший собрат-ученик?» Шиян начал играться с чёрным камнем в руке. «И какое это отношение имеет ко мне?» «Он долгое время бегал за сестрой Синьян и очень рассердился, когда узнал, что с ней случилось. Если он узнает, что ты здесь, то непременно убьёт тебя», — сказала Хэ Цинь Мань. «Откуда он узнал обо мне и ся Синьян?» шиян откинул камень и посмотрел на хетцень маь ты ему сказала ну и что ты с безразличием относился к сестре сесиньян Си и теперь вдруг испугался ты тупая сказал шиян «Сам ты тупой хетцнь мань сердито закричала сейчас никто не сможет защитить тебя хочет чтобы я избила тебя а ну рискни сказал шиян и посмотрел на нее ледяным взглядом. «Ты не боишься смерти, что ли?» Хай была удивлена реакция Шияна. «Ты не знаешь, насколько мой старший собрат-ученик Сай жесток. Скорее всего, он просто бросит тебя демоном на растерзание». Сай считался самым лучшим воином в молодом поколении страны чудес зла. Он обладал двумя боевыми духами – боевой дух дерева и боевой дух земли находился на третьем небе сферы Земли и имел дурную славу в районе Киара. Шиян слышал о нем от Туолуо. Цекуй влюблен в Синьян довольно долгое время и постоянно под разными предлогами искал с ней встречи в клане Ся. Этот парень занимает в стране чудес зла довольно высокое положение и множество девушек бегают за ним. Но он все равно пытался завоевать Ся Синьян. Только по рассказу о нём Шиян не взлюбил его. «Боишься?» Увидев, что Шиян замолчал, Хэтсиньман сказала, «Уходи отсюда, пока не поздно. Ради господина Мо я помогу тебе и прикажу громовому льву доставить тебя на соседний остров, а оттуда тебя уже заберёт кто-нибудь из клана Ян». «Кто сказал, что я хочу уйти?» Равнодушно сказал Шиян. Гордое выражение исчезло с лица Хэциньмань. «Ты собираешься остаться здесь? Ты не знаешь, насколько он грозен?» «Да мне плевать, я не уеду отсюда!» Твердо сказал Шиян. Хэциньмань посмотрела на него, а затем кивнула. «Ну раз настаиваешь на таком самоубийстве, то мешать не буду. Удачи!» «Ага, спасибо за информацию!» Равнодушно ответил Шиян. «Не за что», – сурово ответила Хэ Циньмань и посмотрела на небо, что уже было усеяно звёздами. Она вынула коврик и, постелив его на чёрный камень позади, села и сказала, «Давай уже отдыхать, а завтра утром пойдём на вершину скалы». Шэйян молча кивнул и сел там же, где стоял. Он знал, что Хэ Циньмань приставили к нему для охраны, но её гордый характер – не нравился Шияну, однако с этим ничего не мог поделать. Закрыв глаза, он выпустил немного духовной энергии в Кровавое кольцо. Внутри Кровавого кольца в двух отдельных пространствах находились два существа «Ледяное пламя» и «Суть пламени». «Моя ледяная и духовная энергия были запечатаны кольцом, так что больше не жди от меня активной помощи». Сказала из кольца ледяное пламя. Похоже, кровавое кольцо знает, что суть пламени находится на важном этапе превращения, и запечатала меня, чтобы моя энергия не смогла ему навредить. Сколько сути пламени потребуется времени на превращение? А я не знаю. Может год, а может десять лет. Главное помни, ты все это время должен общаться с сутью пламени. «Тогда оно запомнит тебя и после превращения будет относиться как к своей семье». «Понял?» Шиян помолчал, а затем спросил. «Ты знаешь что-нибудь о демонах из племени Черной Чешуи?» «Племя Черной Чешуи?» Ледяное пламя задумалось на некоторое время, а потом ответило. «Племя Черной Чешуи является одним из семи племен демонической области. Ее члены рождаются с Черной Чешуей». Демоны черной чешуи предпочитают темные места и ночь. Они могут стать практически невидимыми ночью. Ты встретил кого-то из них? Нет, но собираюсь. Запомни, никогда не сражайся с демонами черной чешуи ночью. Помимо идеальной ночной маскировки, их чешуя очень прочная. А также они могут стрелять чешуйками. Если ты будешь сражаться, то внимательно наблюдай за ними. Если увидишь, что чешуя на них начала трястись, то это значит, что они будут стрелять ею. Увидишь такое, сразу беги. Угу. Сейчас тебе лучше полагаться на бусину, поглощающую души. Хоть она сейчас не может поглощать души, но все еще чувствует. Оставь мне немного духовной энергии, и как только демоны черной чешуи приблизятся ты сможешь их почувствовать. Демоны черной чешуи могут маскировать не только тела, но и души, так что вряд ли ты почувствуешь их самостоятельно». «Понял?» Шиян был удивлен. Демоны черной чешуи могут становиться невидимыми по ночам. После слов ледяного пламени, Шиян больше не смел недооценивать этих демонов. Шиян открыл глаза, достал бусину, поглощающую души, и влил в нее немного духовной энергии. Как только духовная энергия вошла в бусину, он ощутил тепло и уют. Энергия бусины была похожа на магический эликсир. Хоть он и не мог поглотить ее напрямую, но через духовную энергию он чувствовал, будто купается в весне. Как только духовная энергия вошла в бусину, его чувства тут же обострились в несколько раз, Теперь он ясно ощущал все пространство вокруг себя. Внезапно он почувствовал пучки злой энергии. Выражение лица Шияна тут же изменилось. Через бусину он ощутил, что в трехстах метрах от него и Хациньмань собрались несколько пучков злой энергии. По его грубым подсчетам, их было не менее тридцати. «Это демоны племени Черной Чешуи». Шиян удивился, но потом быстро собрался и постарался ощутить их силу. Четыре самых плотных пучка были в районе сферы земли, а остальные в сфере бедствия. «Хатсиньмань!» — крикнул Шиян. «Ты чего кричишь в такое время?» — спросила Хатсиньмань, не открывая глаз. «Мы окружены!» Глава 193. Опасность. «В лесу черного камня». Хэциньмань резко открыла глаза и спросила. «Что ты сказал?» «Я думаю, что нас окружили демоны из племени Черной Чешуи», сказал Шиян серьезным лицом. «Примерно тридцать демонов в трехстах метрах от нас. Четверо из них находятся в сфере Земли». «Ты шутишь?» Хэциньмань нахмурилась и не поверила ему. Однако она выпустила свою духовную энергию, и распространила на расстоянии 300 метров вокруг. Там, где прошлась ее духовная энергия, не было замечено никаких признаков жизни или жизненной энергии. Хэ Цымнань фыркнула и посмотрела на Шияна. «Там нет ничего. Ты смеешься надо мной, не так ли?» Шиян был удивлен и снова проверил окружающее пространство через бусину, поглощающую души. Он обнаружил, что 30 демонов черной чешуи никуда не исчезли и направляются к ним. Шиян прищурился и вскоре понял, что духовная энергия Хэциньмань не способна почувствовать демонов черной чешуи. Демоны черной чешуи хорошо замаскировались и даже скрывали свои души. Хэциньмань была в сфере Земли, но она не могла ощутить демонов без бусины. «Они медленно приближаются к нам», сказал Шиян серьезным тоном. «Если ты их не чувствуешь, Это не значит, что их не существует. Мне плевать. Хэ Циньман закрыла глаза и больше не двигалась. Она была в сфере Земли и поэтому считала, что ее духовная энергия намного сильнее, чем у Шияна. Как Шиян мог почувствовать демонов, если она не может? Хэ Циньман не приняла его слова всерьез и решила, что он шутит. Шиян посмотрел на нее, а потом вздохнул и медленно пошел к громовому льву. Хоть Хэтсенман и закрыла глаза, но всё ещё чувствовала движение Шияна. Про себя она жаловалась на то, что клан Ян прислал к ним именно Шияна. «Бах!» Шиян внезапно ударил кулаком громового льва. Лев не ожидал этого и сразу подскочил. «Ах!» – заорал громовой лев со взглядом полным гнева. «Ты с ума сошёл?» Хэтсенман подпрыгнула с места и закричала «Ты что творишь? Зачем раздражаешь громового льва? Тебе жить надоело?» «Уходим!» Шиян схватил Хэ Циньмань за талию и вместе с ней запрыгнул на громового льва. «Отпусти!» Хэ Циньмань разозлилась и выпустила поток энергии своего тела. Шиян почувствовал, будто его как бумажку подхватил порыв ветра. Прежде чем он успел активировать дух окаменения, его отодвинула на несколько шагов от Хэ Циньмань. Хэциньмань сердито посмотрела на Шияна. «Ты думаешь, я не посмею бить тебя?» «Уходим быстро!» Закричал Шиян и, подняв правую руку, образовал семь печатей. «Бам! Бам!» Печать жизни полетела в левую сторону от них и взорвалась в темноте. Взрывы быстро исчезли, а из темноты возникли черные человеческие фигуры. Это были демоны племени черной чешуи. Они были около трёх метров ростом, полностью покрытые чёрной чешуёй, и спускали злобную ауру. Всего их было шесть, и их зелёные глаза свирепо сверкали. Их маскировка была развеяна печатями жизни. Из-за этого они бросились на Шияна. «Что?» Хайциньман вскрикнула от неожиданного появления и посмотрела на них, а после взволнованно сказала «Там демоны! Ха!» «Отлично! Нам теперь не придется искать их!» «Нет, уходим!» – закричал Шиян. «Их тут не только шесть! Еще больше демонов идут сюда! Нам нужно уходить сейчас же, или потом не сможем!» Хэциньмань была удивлена. «Гром, уходим!» – сказала Хэциньмань и пнула громового льва, когда Шиян запрыгнул на него. Громовой лев резко взмыл в небо. Хэциньмайн посмотрела сверху на каменный лес и обнаружила кое-что странное в темноте. Она не знала сколько, но точно была уверена в том, что еще несколько демонов прячутся в темноте. Хэциньмайн посмотрела вниз еще пару секунд и слегка разнервничалась. Если бы Шиян не обнаружил демонов и не заставил взлететь громового льва, они были бы пойманы демонами. Хоть громовой лев и был демоническим зверем шестого уровня, но он не мог справиться с несколькими демонами. Демоны посмели напасть на них только потому, что были уверены в том, что справятся со львом. Эта мысль испугала Хэциньмань. Она посмотрела на Шияна и спросила, «Как ты узнал, что они приближаются?» Шиян равнодушно посмотрел на Хэциньмань. «У меня есть кое-какой метод». «Сможешь почувствовать их в следующий раз?» Шиян равнодушно посмотрел на Хэ Циньмань. «У меня есть кое-какой метод. Сможешь почувствовать их в следующий раз?» «Я смогу их почувствовать в радиусе 500 метров от меня», — ответил Шиян. «Они умеют отлично прятаться. Они скрывают волны своей жизненной энергии, поэтому нормальный человек не может обнаружить их. Я бы тоже не обнаружил». «Не будь у меня специального сокровища с собой!» «Ты точно воспользовался сокровищем?» Сказала Хэ Циньмань. «Твои чувства не могут быть острее моих, не используя сокровищ!» «Конечно!» Шиян решил не отрицать этого. «Отныне, во время сражения с демонами, ты должен находиться рядом со мной! Ты не можешь сражаться, но должен использовать сокровища для их обнаружения!» Подумав немного, сказала Хэ Циньмань после этого она стала лучше относиться к нему хорошо ответил шиян а ты можешь почувствовать куда они сейчас направились хеценьманнь посмотрела на каменный лес шиян закрыл глаза и направил в бусину поглощающую души, и духовную энергию вскоре он открыл глаза и указал на вершину черной горы все демоны направились туда ага хеценьмань кивнула «В этой горе добывают чёрную медь. Она наша цель!» «Лучше идти туда завтра утром. Сейчас слишком темно, так что не нужно рисковать», — сказал Шиян. «Хм...» Хэ Циньман задумалась и сказала, «Не говори никому о том, что сегодня произошло». «Почему?» «Мы прибыли на остров для уничтожения демонов». «Я, Шэн ядан Пэнь Пэй, Шиюбай, будем командовать небольшими отрядами». Это будет проверка наших способностей. Каждый из нас после миссии будет поставлен на те должности, которые мы заслужили в ходе этой проверки. Я соревнуюсь с Шэн Ядан. Я просто обязан ее победить», — сказала Хэ Цэнь Мань. Шиян сперва удивился, а затем кивнул. «Хорошо». Когда громовой лев приземлился на вершину скалы, люди, что были на ней, сидели с закрытыми глазами. Шэн Ядан сидела на небольшом чёрном камне. Она открыла глаза, холодно посмотрела на Шияна и хмыкнув, закрыла глаза. «Циньмань, ты нашла что-нибудь?» С нежной улыбкой спросила Линнан. «Ничего». Хэ покачала головой. «Но мы должны быть осторожны завтра. Возможно, мы встретим в пещере демонов». «Да, скорее всего, они будут в шахте». Циньмань, хорошенько отдохни, завтра выдвигаемся. Хорошо, сестра Нан. Следующим утром Лина начала распределять всех по группам. Она также попросила Хэ Циньмань, Шэн Ядан, Пэн Пэй и Ши Юбай подготовиться. Хэ Циньмань и три других воина сферы Земли встали во главе своих групп. В подчинении каждого было от семи до восьми воинов сферы бедствия. «Шиян, в пещере много развилок, поэтому мы можем там разделиться. Если одна группа найдет что-то, то остальные три должны прийти к ней». «К какой группе ты хотел бы присоединиться?» – спросила ланнан «Брат, пойдем со мной. Моя группа самая сильная, и ты будешь в безопасности», – тут же сказал Шиюбай. Шиян с улыбкой покрутил головой. «Как насчет меня?» «Я позабочусь о тебе», – дружелюбно предложила Шэн Ядан, хотя про себя надеялась, что он откажется. «Он пойдет со мной. Мы с ним давно знакомы и прошлой ночью решили пойти вместе», – равнодушно сказала Хэ Цэнь «Угу», – ответил шиян «Как хотите». Лан Нан посмотрела на Хэ Цэнь и улыбнулась. шиян Ян из клана Ян, поэтому постарайся, чтобы он не пострадал». Если с ним что-то случится, клан Ян нас еще долго не оставит в покое. Хорошо, сестра Нан. Отлично, выдвигаемся. Глава 194. Вы успокоились? Большой вход в шахту выглядел как огромный рот демона, жаждущий, когда в него войдет новая закуска. Холодный воздух, что выходил из шахты, вызвал у всех дискомфорт. Из шахты также доносились вопли демонов с некой провоцирующей интонацией. Шиян, Линнан, Хэ Циньмань стояли напротив входа в шахту и внимательно наблюдали за ним. Шиян незаметно влил в бусину поглощающую души духовную энергию и стал проверять окружающее пространство. Ход в шахту и несколько развилок внутри неё были пусты. Когда его духовная энергия прошла ещё дальше... Он почувствовал ауру демонов черной чешуи, но не мог определить их точное местоположение. Шахта была большой, она спускалась в самое основание горы и имела множество ответвлений. Даже с бусиной Шиян удалось почувствовать демонов лишь в радиусе 500 метров, но он был уверен, что в глубине шахты скрывается еще больше демонов. «Ну, давайте входить, всем быть осторожными». Линнан посмотрела на вход, а затем сказала, «Достаньте звуковые камни, всем оставаться на связи». Закончив говорить, Линнан посмотрела на Хэ Циньмань и Шэн Ядан. В руках четверых воинов появились серебряные камни. В камнях было небольшое отверстие. Эти камни могли передавать звуковые сообщения на определенном расстоянии. «Вперед!» Хэ Циньмань и другие кивнули. «Мы входим!» В шахте было темно, поэтому они вынули светящиеся камни и использовали их как источники света. Развилки в шахте были чуть ли не на каждом шагу. «Вы четверо выберите себе дорогу и придерживайтесь этого пути!» сказала Линнан. Вскоре появилась первая развилка. «Я пойду этим путем!» нахмурился. «Сестра Нанн!» Я выбираю эту дорогу. Я пошлю сообщение, если что-то случится. Хорошо. За мной!» — скомандовал Шиюбай своей группе. Линнан повела остальных воинов дальше. Через пару минут перед ними появилась еще одна развилка. «Сестра Нан, тут пойдем мы», — с улыбкой сказала Хециньмань. «Я сообщу, если что-то найду». «Хорошо, иди». Линнан кивнула и улыбнулась. «Я Дан слишком импульсивная, поэтому я пойду с ней. Как только получу твое сообщение, то сразу направлюсь к тебе». Хэциньмань кивнув, скомандовала. «Зо мной!» Затем Хэциньмань повернулась и пошла по выбранной дороге. Семь воинов с суровым выражением лица последовали за ней. Шиян равнодушно посмотрел на них и пошел следом. «Сестра Нан, если этот парень умрёт, клан Ян сильно разозлится на нас!» Спросил Пэнь Пэй, когда Ши Ян скрылся из виду. Шэн Ядан задала вопрос, который интересовал её всё это время. «Сестра Нан, этот парень не из клана Ян, но его сопровождал воин отряда Шуры. Кто он такой? Он всего лишь в сфере бедствия. Если они встретят демонов, их Хэциньман не успеет защитить его, он же точно умрёт». «Тебя это не касается!» Линнан нахмурилась. «Циньмань разумный человек!» «А я думаю, что Циньмань ненавидит этого парня и взяла свою группу, только чтобы убить по дороге!» Сказал Пань Пэй, почесывая голову. Линнан удивилась, а затем сказала. «Нет, Циньмань не сделает этого! Кроме того, вы знаете, что клан Ян ничего просто так не делает, а значит, этот парень должен что-то уметь!» «Если он не из клана Ян, то я не могу смотреть на него с высокомерием». Шэн Ядан покачала головой. «Но проблема в том, что его фамилия Ши, а не Ян». «Ладно, забудем о нем. Если он помрет здесь, много проблем не будет», — сказала Линан с безразличием. «Как ты и сказала, он не из клана Ян». «Точно», — пэн Пэй кивнул. «Ши Ян, иди рядом со мной». Сказала Хэциньмань с передней части группы. Дорога была настолько узкой, что одновременно по ней могли пройти только три человека. Хэциньмань шла в одиночестве во главе группы. Семь воинов сферы бедствия шли в ряд позади неё. Шиян шел в самом конце группы. Раз Хэциньмань позвала его, Шиян не мог оставаться в конце. «Пропустите!» Шиян нахмурился и пошел вперед. Семь воинов стали плотнее и заблокировали путь Шияну. Хай смотрела вперёд и не видела того, что творится за её спиной. Семь воинов оглядывались на Шияна со странными улыбками. Двое воинов перед ним мешали ему пройти. Очевидно, эти двое специально не давали ему пройти. Шиян встал возле двух воинов и спокойно сказал «Пропустите меня!» «Дорога слишком узкая!» и мы не можем освободить путь для тебя. Если хочешь пройти, тебе придется протиснуться. С ехидной улыбкой сказал один воин. Ну, тогда ладно, сказал Шиян. Бам! Раздался глухой звук удара. Треск, пум! Также раздался звук трещащих костей. Шиян стоял между двумя воинами, которые теперь обильно потели. Один из них, сердито дыша, схватился за грудь а затем сердито уставился на Шияна. «Ну, успокоился!» Шиян ухмыльнулся и схватил плечо этого воина. Раздался жалобный крик, что сильно напугал Хэ Циньмань. «Кто кричал?» Хэ Циньмань быстро развернулась и огляделась. В конце группы Шиян стоял, сжимая рукой плечо воина и сказал, «Теперь вы успокоились?» «Ублюдок, да как ты смеешь!» Закричал другой воин и попытался ударить Шияна. Шиян ухмыльнулся и, разжав руку, метнул ею в сторону лица атаковавшего его воина. Бах! Рука Шияна ударила в стену рядом с лицом воина. Пальцы Шияна, словно копья, глубоко вошли в каменную стену. Вытащив их, в стене остались пять чётких отверстий от пальцев. Воин не заметил этого и подумал, что Шиян просто ударил кулаком в стену. Ухмыльнувшись, он нанёс кулак для удара по лицу Шияна. «Барди, остановись!» — крикнула Хэ Кулак Барди остановился перед лицом Шияна. Он с недовольным видом посмотрел на Хэ Мань. «Мисс, почему бы не преподать этому уроду урок?» «Барди, посмотри на стену!» — с горькой улыбкой сказал один из воинов. Барди был ошарашен, когда увидел в стене пять небольших отверстий от пальцев и быстро затих. Это была шутка. Барди мгновенно отошел от Шияна и, обильно обливаясь потом, начал извиняться. Э, «Прости, я не хотел тебе навредить». Э, «Я тоже пошутил», — с улыбкой сказал Шиян, а затем пробормотал. «И зачем весь этот бред?» Говоря это... Он шел к Хэциньмань. Остальные войны быстро прислонились к сенам, освобождая ему путь. «Я должен был сделать это раньше», — с ухмылкой сказал Шиян, когда подошел к Хэциньмань. Хэциньмань, нахмурившись, посмотрела на Шияна. «Пусть эти парни грубы, но ты перестарался. Плечо у джоу няня, сломано, а это может повлиять на общую боевую мощь. Ты поплатишься, если мы потеряем наши жизни тут в бою». Шиян усмехнулся. «Интересно, и кто меня заставит поплатиться?» «Ты...» Хэ Мань сказала так, чтобы ее люди не сердились на него. Однако Шиян не понял ее намерений и унизил ее при всех. Это рассердило Хэ Мань, и она захотела избить его. Однако, подумав немного, она успокоилась и спросила. «Впереди все чисто?» «Сейчас проверю». Шиян закрыл глаза... «Демоны идут к нам! Вы, ребята, приготовьтесь! А я в сторонке постою!» «Они уже здесь?» Лицо Хэтсенмайн стало суровым. «Сколько их и в какой сфере?» «Барди, Джоу-нянь и все остальные уставились!» «Шесть демонов! Один из них в сфере земли, но ты легко с ним справишься!» «Остальные пять! Хм, думаю, ребята, вы сможете убить их! Удачи!» Равнодушно сказал шиян и лениво прислонился к стене. Глава 195. Жесткий противник. 6 демонов?» Хэциньмань медленно кивнула. Эта новость не напугала ее, а скорее обрадовала. «Всем приготовиться! Сейчас будет бой!» Семь воинов резко насторожились. Шиян кивнул. «Страна чудес зла» не зря носила титул одной из трех сильнейших организаций района Киара — «Даже несмотря на то, что эти молодые воины никогда не видели демонов племени Черной Чешуи, они не боялись их и с нетерпением ждали сражения. Будьте осторожны, эти демоны умеют хорошо скрывать свое присутствие. Вы не сможете их почувствовать, даже если они будут стоять перед вами», произнеся это Шианли не о стену спиной. Барди и другие в замешательстве посмотрели на него. «Вы можете верить тому, что он сказал?» Хэ Циньмань заметила недоверие в глазах ее подчиненных. «Раз он так сказал, что демоны могут скрывать свое присутствие, значит так оно и есть, а теперь собрались!» «Он даже не знал о демонах племени Черной Чешуи до вчерашнего дня», – пробормотал Барди. «Какая разница?» – хмыкнула Хэ Циньмань. Она сама не знала, откуда Шиен столько узнал о демонах Черной Чешуи, но вчерашние действия Шиена убедили ее – «Остерегайтесь их скрытого нападения!» «Не бойся, пока я здесь, они не смогут скрытно напасть!» С ухмылкой сказал Шиян. «Они в 150 метрах от нас и постепенно приближаются. Через 50 метров есть широкая пещера. Думаю, стоит добраться дотуда и сражаться там, а то здесь свободно не повоюешь!» Хэтсенмайн помолчала, а затем кивнула. «Идем к пещере!» Там сражаться будет намного проще. Хэциньмань быстро направилась вперед. Шиян улыбнулся и направился за ней. Вскоре он и Хэциньмань достигли огромной пещеры. Пещера была размером с футбольное поле. Повсюду на стенах были следы от копоть и факелов. Из этой пещеры вели в разные направления три дороги. Шиян, Хэциньмань стояли на одном конце пещеры и внимательно наблюдали за другим. «Этот?» – спросила Хэцэньмань и посмотрела на Шияна. «Сколько времени осталось?» Хэцэньмань и Шиян стояли плечом к плечу. Она боялась, что её могут услышать демоны, поэтому говорила шёпотом и наклонила голову поближе к Шияну. Шиян в нос ударил приятный запах Хэцэньмань. Он поднял руку и нарисовал в воздухе цифру. Хэцэньмань кивнула и подала сигнал воинам, что скоро прибудут демоны. Держа в руках бусину, Шиян начал изучать приближающихся демонов. Демоны черной чешуи имели преимущество в этой пещере, так как могли легко скрываться в ее тьме. Только воины сферы нирваны, что сформировали море сознания, могли обнаружить их присутствие. В этой группе никто не достиг сферы нирваны, поэтому не могут почувствовать демонов, даже если они будут стоять к ним в упор. Бусина поглощающая души, усиливала чувствительность духовной энергии шина поэтому он мог почувствовать демонов духовное сознание море сознания стоя в темной пещере шиян решил, что как только выпадет возможность он должен сформировать сознание души, используя бусину Каждый раз, когда он высвобождает духовную энергию, то осознает сколько невероятных преимуществ она несет в себе уже пришли, Спросила Хэцэньмань, наклонившись поближе к уху Шияна. Её соблазнительный аромат врезался ему в нос. Шиян посмотрел на неё. Хоть в пещере было темно, но глаза Хэцэньмань ярко сияли из-за бурлящей в ней глубокой цы. Из-за усиления чувств бусиной Шиян мог слышать дыхание Хэцэньмань. В этот момент, в 30 метрах отхода в пещеру, демоны внезапно остановились. Демон, что стоял во главе отряда, выпустил духовную энергию и направил её вперёд. «Демоны обнаружили их!» «Действуем!» — сказал Шиян Хэ Циньмань. «Они обнаружили нас! Атакуем прямо сейчас, пока они ещё в тоннеле!» «Убить их!» С этими словами кожа на шее Хэ Циньмань покраснела. «Шух! Шух! Бам! Бум!» Один за другим разные виды оружия полетели в проход, где находились демоны. Из прохода донеслись жалобные крики. Хэциньман взмахнула рукой и, словно молнию, метнула свое оружие вперед. «Опрезренные человечешки Из прохода раздался яростный крик демона. «Ляск! Ляск!» Звон металла раздался в туннеле. Внутри туннеля сверкнул ослепительный свет. В проходе показался трехметровый демон, что почти что касался потолка прохода. Его чёрная чешуя сияла чёрным светом. На его чешуе была всего парочка пятен. Множество острого оружия врезались в него, но не причинило никакого ущерба и лишь только запачкало его чешую. Демон заорал и бросился на группу воинов. Хайциньмань и группа воинов стояли на другом конце пещеры. Благодаря вспышке света Они смогли увидеть состояние демона. Хоть они и знали, что чешуя демона была крепкой, но они не ожидали, что она будет настолько неуязвима, и это напугало их. Если они не смогли бы пробить чешую на расстоянии, то как им сражаться с демонами в ближнем бою? «Свет!» — скомандовала Хэ Циньмань. Барди и другие быстро достали светящиеся камни и подкину прикрепили их к потолку пещеры. В пещере стало светло, как днём. Демоны чёрной чешуи могли легко прятаться в темноте, но это не помогало им при свете. Хэциньмань знала, что сражения не сбежать, поэтому решила сначала осветить пещеру. «Думаешь, я не смогу пробить твою чешую?» Посмотрев на освещённую пещеру и приближающегося демона, Хэциньмань громко прокричала эти слова В её левой руке появилось сияющее серебряное копьё. Странная серебряная змея вылетела из копья, и в следующую секунду злобная энергия заполнила пещеру. Серебряная змея была длиной в 5 метров. Как только она вышла из копья, то сразу бросилась в сторону демона. Увидев приближающуюся к нему змею, небольшой страх появился в зелёных глазах демона. Белый костяной шип... Внезапно выстрелил из его груди. Шип был длиной в один метр и выглядел как кость демона. На ней даже была кровь. Схватив этот шип, демон встал в стойку, а его глаза наполнились безумием. Костяной шип столкнулся с серебряным оружием Хэцэньмань. Аляск вспыхнул яркий серебряный свет, а с потолка пещеры посыпались камни. Серебряный свет молнией полетел назад, И в руке Хэциньмань снова появилось копье. Посреди хаоса, что творился в пещере, демон стоял с безумным выражением лица и костяным шипом в руке. И еще один костяной шип вылез из его спины. Демон спокойно взял его и, посмотрев на Хэциньмань, сказал, «Человеческая женщина! Ты не знаешь, каковы мужчины племени черной чешуи! Я развлекусь с тобой!» Выражение лица Хэ Цинманя изменилась. Услышав это, Шиян нахмурился. Конец 195 главы.